Глава 27. До Нового года оставалось меньше недели. И я решила, хватит филонить, пора покупать подарки. Это был мой способ избавиться от ненужных мыслей. Прекрасный способ, кстати. Очень советую. Если не можешь думать о чем-то одном, подумай о другом. Я всегда так делаю. Так что Алексей и все случившееся стало для меня табу. Хватит нюни распускать. Людей, которых нужно одарить на Новый год, у меня было немного. Родители, Кир и две подруги. С коллегами по работе мы просто складывались на общую пьянку-гулянку, чтобы не заморачиваться кучей ненужных мелочей. Да и не было у меня на работе друзей, которых хотелось бы поздравить отдельно. Кириллу четыре книжки, целую кучу шоколада и большой пазл на 2000 деталей. «Развлечемся с ним на каникулах». У сына, так же, как и у меня, была патологическая любовь к пазлам. В детстве я их постоянно собирала. Теперь, конечно, гораздо реже. Только в зимние каникулы. Я страшно любила эти наши с Киром посиделки с пазлами. Мы подбирали детали и разговаривали обо всем на свете. Саша никогда этого не понимал. Он как раз терпеть не мог пазлы. Но у него вообще вызывало раздражение всё то, что требовало определённой усидчивости, в отличие от меня. И, наверное, если бы ему не удалось взять меня быстро, на храпом, ничего бы у нас не получилось. Но я была слишком влюблена в него и не могла сопротивляться. Мы встретились на последнем курсе института, когда я с дневного отделения перевелась на вечернее. Устроившись на работу, я не могла ходить на занятия днём, поэтому похлопотала о переводе. Сашу я заметила сразу. Его было невозможно не заметить. Высокий, смуглый, темноглазый. Он искрометно шутил на занятиях и был королем курса. Неписанный красавец, но настолько обаятельный, что на него хотелось смотреть, его хотелось слушать. По какой причине он сам обратил на меня внимание? Что ж... Я просто была новенькой, а потому интересной. Как он позже мне признался, было любопытно, какое бельё носит такая скромная девочка. Бельё моё он изучил во всех деталях спустя месяц после того, как мы начали встречаться. Сейчас мне кажется, что и этот месяц сдался Саше с большим трудом. Он, наверное, никого так долго не окучивал, а меня вот пришлось обрабатывать. Да и то, Если бы я в этот вечер не выпила лишнего, может, продержалась бы подольше. Впрочем, может быть и нет. Я действительно очень сильно любила Сашу. Очень. Мы тогда всей группой отмечали его день рождения у него дома. Я засиделась допоздна, и когда уходили последние одногруппники, собиралась уйти с ними. Но Саша схватил меня за руку и сказал, «Ты никуда не пойдёшь». И так посмотрел, что я не смогла перечить. Осталось. Те выходные получились безумными. Наверное, самыми безумными за всю мою жизнь. Хотя чего тут особенного? Провести два дня, не вылезая из постели, спариваясь, как кролики? Для Саши, наверное, в этом не было никакого безумства. Но только не для меня. Он сделал мне предложение еще спустя два месяца. На Новый год. «Нет, не потому что я залетела». Он тогда сказал. «Никто не забирался ко мне в голову так глубоко, как ты. Хочу, чтобы ты носила мое кольцо. Будешь моей женой». Саша всегда был страшным собственником. Наверное, поэтому и захотел жениться на такой скучной мне. Наверное, тогда я не казалась ему настолько скучной. Не знаю. Впрочем, все это уже давно отболело и перегорело во мне. Та наивная девочка, которая любила своего мужа, единственного мужчину больше жизни, умерла в тот вечер, когда Саша прошептал в телефонную трубку. «Прости, я встретил другую женщину». Я сама убила эту девочку. Если бы я ее не убила, я не смогла бы жить дальше. А это было необходимо. Ради Кирилла.